«Так, теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судеб покинул земную ее доль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем, после Аполлона Николаевича осталось небольшое наследство – состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет 8 это имущество считалось бесхозным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким неведомо кому принадлежащим имуществом, то узнав случайно про Червоное И я и пошёл по обратным жизненным следам вашего покойного дядеушки. Положение моё было довольно тяжёлое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имению знакомства с Аполлоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист. Какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался черродейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путём разных намёков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядьушки, и вот наконец в Витебске, в полусгоревшем архиве нотариуса, набрёл на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба с постройками и совсем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим старшим в роде являетесь вы, глубоко уважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренне поздравить». Тофель, сидя, поклонился. Свет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо. «И чтобы не быть голословным, — продолжал Тофель, — позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание, вот ввод во владение, наследственные и иные пошлины, вот расписка в получении поземельных и прочих налогов с прибавкой пеней за истекшие годы. Вот тра-та-та-та-та, тра-та-та, забарабанил ходатай казёнными словами и пёстрыми дробными цифрами.